Антонио! Да, Мария. Пошли в баню. Ладно, иди в баню, Мария. <сос> нет, не меня пошли в баню, а пошли вместе в баню. В каком именно месте, Мария? Я послал тебя здесь. Если хочешь, можем отойти на пару метров, я пошлю тебя там. Хотя какая разница? Антонио, пожалуйста, не пошли. Ничего не понимаю. То пошли, то не пошли. Ты хочешь в баню, Мария, или нет? Да, я хочу, но только пошли вдвоем Мария, я не могу послать в баню нас обоих Тебя еще ладно, но сам себя Это должен сделать кто-нибудь третий Например, негодяй Альвара, который, когда напьется, сидит на углу и посылает всех Но не в баню, а гораздо дальше Антонио, Антонио, ну подожди Не надо никого никуда посылать Смотри, я иду в баню Пойдем со мной за компанию Ага, значит, ты обычно ходишь в баню с какой-то компанией А сейчас они, видимо, не могут, и ты хочешь, чтобы я пошел за нее А ну, быстро рассказывай, с каким негодяем и с какими негодяями ты ходишь в баню. Антонио, ну что ты несешь? Я несу палку, чтобы тебя ударить. Вот тебе, получай. Ай, ай, в баню она собралась ай, в какой-то компании. Ай, получай. Ай, ай, Удал. Ничего я не перепутал. Хотел ударить по голове и ударил. А сейчас получай по спине. Ну я же просто хотел пойти в баню. Вот иди в баню. Пославон из моей квартиры. Прощай, немытая Мария. Не помню, как нам дальше. Откуда это? А, страна. Рабов, страна. Не помню.